Народ винил его во всех бедствиях Афинин. Бедные, которым терять было особенно нечего, лишились и той малости, какую имели. Богатые же лишались загородных имений, домов и дорогой мебели. н А хуже всего было то, что война продолжалась. ж е л а я мира, они отправили в Спарту послов, но те вернулись, ничего не добившись. Спарта уже успела перенять у Афин одно золотое правило — никогда не вступать в переговоры с позицией силы. Сознавая горечь, с которой граждане во всем винили его и необходимость успокоить город, Перикл созвал н а р о д н ы е с о б р а н и я Он обратился к пришедшим с резкой речью, последней из его великолепных речей, воссозданных Фукидидом не без помощи своего собственного немалого ораторского дара. «Я ожидал вспышки вашего негодования против меня», — сказал он в начале речи.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 Сын Перикла дослужился до адмирала и был среди тех, кого д в о с е м ь лет спустя казнили после победы в морском сражении при Аргенузах. Отец Перикла разбил персов при м и к а л и и Гелеспонте, что пошло на благо всем грекам. Перикл заслужил свои трофеи, побивая греков на благо Афин. Десять лет назад, подавив восстание на Самосе, Перикл позаботился о том...